Серые гармонии труб грели. Что раскрыли густую причистинскую ночь с ее одинокою звездою? Высшее существо, важный песий благотворитель, сидел в кресле, а пес-шарик, привалившись, лежал на ковре у кожаного дивана.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 Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто, тут не без водолаза. В была моя бабушка, царство ей небесной старушки. Утвердился. Правда, голову всю исполсовали зачем-то. Но это живет до свадьбы. Нам на это нечего смотреть». В отдалении глухо позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шкафах смотровой. Седой же волшебник сидел и напевал «К берегам священным Нила». Пес видел страшные дела. Руки в скользких перчатках. Важный человек погружал в сосуд, доставал мозги. Упорный человек. Настойчивый, все чего-то добивался, резал, рассматривал, щурился и пел. К берегам священным Нило. Январь-март 1925 года Москва.